Глава 7 Наш дворец был полностью оцеплен. Внутри также было много солдат. Как оказалось, пришедший с десятком тварей маг захватил всю мою семью, кроме отца, и заперся с ними в комнате, где мы обычно обедали. Прислуга приносила им еду, оставляли ее у порога и уходили. Никаких действий со стороны наших воинов не предпринималось. Опасались, что дворян попросту убьют. Много я фильмов смотрел про захват заложников, но ничего не мог подсказать, как в таком случае поступить. Конечно, в этом мире бывало, что захватывали город, при этом в плен попадали дворянские семьи. Но неугодных, как правило, вырезали сразу, а тут их взяли в плен специально. Сразу же лезть и пытаться всех освободить мы не стали. Сначала выслушали всех своих людей. «Маг умудрился провести своих подчиненных во дворец, и при этом они убили всего двух охранников в коридоре, а до этого момента их вообще никто не видел. Наверняка это какая-то магия скрытности. Конечно, у меня возникла мысль, что это пожаловал другой Димур, а не тот, с которым я уже встречался, и он хочет получить не свою магическую книгу, а мой посох, но в это слабо верилось». Слишком этих ребят в этом мире мало, а в королевствах их вообще не встречали. Они в основном орудовали на территории империи и султаната, ну и еще в нескольких других государствах, но не на нашем материке. У меня с отцом тут же возник спор по поводу того, кто пойдет к Димуру. Он хотел это сделать сам, а я был против, убеждая его, что он глава рода. И вообще Димур меня ждет, а не его». «Может, получится так, что он вообще всю семью в заложники возьмет. Мало ли что у него в голове. А вдруг хочет всех убить?» К сожалению, мои помощники не смогли разведать, что там происходит. Все же Димур тоже был некромантом. В общем, после долгих споров я сам отправился в комнату с заложниками. «Будь осторожней!» – предупредил меня отец. «Если что, наноси удар первым!» «Мы так всю комнату разнесем, если не весь дворец», — помочился я. «Родные могут пострадать». «Ты мой наследник», — выдавил из себя отец. «Твоя жизнь более важна». Отец меня удивил. Не ожидал я от него таких слов. Хотя люди тут такие. Если есть наследник рода, значит, род не прервется, чего бы это ни стоило. Комментировать его слова я никак не стал, только попросил, чтобы из дворца выгнали всех слуг. Так он и сделал, только вояк оставил, на тот случай, если все же начнет с собой, чтобы сразу же ворвались внутрь и оказали мне помощь. Появились мысли о том, что Димур не хочет меня убивать. Проще было подловить на дороге, правда, в том случае, если он меня сам не боится». Все же драться ему в таких условиях, когда я буду опасаться задеть своих родных, гораздо лучше, ему же не придется сдерживаться. К тому же, если здание рухнет и похоронит нас обоих, Димур может просто сбежать, а после найти себе другое тело. Война в коридоре было много, все они были готовы ворваться внутрь вместе со мной. Пришлось предупредить, чтобы не лезли, пока не последует команда. — Эй! — я постучал в массивную дверь. — Захожу! «Не делайте глупостей!» «Заходи, заходи!» — услышал я голос, явно принадлежащий молодому мужчине. «А то мы уже заждались!» Едва я переступил порог комнаты, как одна из тварей попыталась выхватить у меня магический посох. К подобному развитию событий я был готов. Заклинание было сплетено заранее, и наглец осыпался на пол горсткой пепла. Я тут же поставил магическую защиту и приготовился к схватке. «Все назад!» рявкнул Димура своим солдатам, которые уже хотели на меня кинуться, после чего обратился ко мне. «Проходи, присаживайся. Думал, что ты уже не придешь. «Вы как?» Проигнорировав Димура, обратился я к своей семье. На первый взгляд все были целыми и невредимыми, даже испуга на лицах не заметил. Я так и стоял спиной к двери, чтобы никто не подошел ко мне незаметно. Все хорошо», — за всех ответила графиня и улыбнулась. Только сидя неудобно спать. И зачем нужно было брать мою семью в плен? Посмотрела я на Димура. Сам не можешь справиться. Решил прикрыться женщинами и детьми. Как-то это недостойно сильного мага. Не находишь? Не могу с тобой справиться. Расхохотался нежеланный гость. После той победы в лесу ты стал слишком много о себе думать. Уверяю, тебе там просто улыбнулась удача. «Она может и снова мне улыбнуться», — усмехнулся я. «Ладно, мы тут долго болтать можем, но мне кажется, что ты сюда не для этого пришел. Что тебе от меня надо?» «Просто хотел с тобой поговорить», — улыбнулся маг. «Ради этого ты уничтожил две деревни и захватил мою семью в заложники? удивился я. «Не проще было подойти прямо так?» «Боюсь, в этом случае мне пришлось бы тебя сразу убить», — вздохнул мужчина. Ты же наверняка считаешь себя непобедимым магом, полез бы в драку. Да и какие могут быть вопросы? Твоя семья здесь, никто из них не пострадал. Разве что понесли некоторые неудобства и все. Что касается крестьян, так это просто сброд, они быстро плодятся. Раз уж они не умеют за себя постоять, то пусть страдают. Мы с тобой вершина человеческой расы и не только человеческой. Мы вправе поступать так, как сами того пожелаем. Еще один самовлюбленный придурок на мою голову». «Отпусти их!» – потребовал я. «Тогда разговор состоится». «Почему нет?» – пожал плечами Димур. «Только сначала отдай свой посох, чтобы тебе в голову не лезли разные нехорошие мысли. Уверяю, он тебе не поможет. Ты меня даже не заденешь». «Ну, конечно, какой бы сильный ни был этот Димур, у меня такие заклинания, что запросто весь дворец вместе с ним разнесу. Не сможет он отбиться». «Проблема в том, что если дворец рухнет, то и меня под собой похоронит. Мог бы атаковать сразу, как только зашел, но опасался за родных. Им будет достаточно всего одного заклинания, случайно отклоненного в их сторону». «Уходите», — сказал я, после чего протянул посох своей маме и шепнул. «Из замка на всякий случай тоже удите и отца заберите». «Проходи, садись», — снова обратился ко мне Димур, когда родные вышли за дверь. Успел заметить, что у двери стоит моя ученица, первая, готова борваться и оказать помощь наставнику. «Пусть твои псы не стоят у меня за спиной», — потребовал я. Димур вздохнул, но кивнул. «Итак, чего ты от меня хочешь? Свою магическую книгу?» «Разумеется, ее тоже», — кивнул Димур. «Кстати, сверху должна быть какая-нибудь компенсация за твою наглость». «Губежки свои солюнявые, закатай», — усмехнулся я. «Чего?» — не понял меня маг и провел рукой по губам, стирая воображаемую слюну. «Ничего, это ты на нас напал, так что я получил в свои руки законный трофей. Что еще нужно сделать, чтобы ты больше не появлялся мне на глаза?» «Как грубо!» — вздохнул гость. «Никак ты не хочешь по-хорошему разговаривать?» «Так и начинай уже!» — поморщился я. Пока только время мое отнимаешь, а я, между прочим, только с дороги, устал и хочу есть. — Ты очень перспективный маг, — сообщил мне Димур, чем сильно меня удивил. Надо же, только что, не переставая, говорил о своей мощи и непобедимости, восхваляя сам себя, а тут такое. Но не стану лукавить, прибыл я сюда, чтобы тебя убить. А когда увидел, какой у тебя магический резерв, то был сильно удивлен. Сначала даже подумал, что ты один из наших. — Не из ваших, — усмехнулся я. — Что дальше? — Ваш мир ждут серьезные перемены, и уже очень скоро, — сообщил мне маг. — Придут новые хозяева, и, могу тебя заверить, отбиваться вы не сможете. — В прошлый раз вы тоже так думали, но получили по соплям и сбежали, — усмехнулся я. — Велика вероятность, что и сейчас произойдет то же самое. «Зачем ты мне об этом говоришь? Не боишься, что я сейчас же помчусь к королю и все ему расскажу?» «И что это изменит? Людьми должны управлять маги. Только в этом случае государства будут процветать». «Видел я, как процветают те государства, в которых вы побывали». «Там мы немного не рассчитали свои силы», — признался Димор. «За это и поплатились. Но сейчас все будет по-другому». Ваши маги гораздо слабее, не все, но многие. Ты сильный, а под моей рукой станешь еще сильнее. — То есть ты мне предлагаешь служить тебе? — удивился я. — Да. Ничуть не смутился Димур. — Почему нет? Вдвоем мы можем много чего сделать. Подготовимся к вторжению и завоюем свое место. Будешь владеть не этим жалким графством, а, возможно, целым королевством. — Какое щедрое предложение! — усмехнулся я. — Значит, скоро на нас нападут твои земляки, а ты приходишь ко мне и хочешь заручиться моей поддержкой? — Почему ты не обратишься к своим? — Кстати, а ты можешь вернуться в свой мир? — Могу, но на это нужно потратить много сил, — кивнул мужчина. — Тебя удивляет то, почему я обратился именно к тебе? — Тут все просто. Мой клан пал в полном составе. Я его последний представитель. Поэтому на данный момент никто со мной дел иметь не станет. Там и своих желающих получить новые владения хватает. Понимаю, ты сомневаешься в том, что мы сможем противостоять вторжению, но это далеко не так. Придут они не в это королевство, так что у нас будет время подготовиться. Мы сможем набрать себе армию рабов. Он ткнул пальцем в тварей, которые перешли вместе с ним». «Всем придется с нами считаться, и я научу тебя их вызывать и заставлять служить». Тут Димур немного опоздал. Я уже сам в курсе того, как можно призывать тварей. Нашел в книге, только пока этим не занимался. Опасался, да и не было причин кого-то призывать. Может, получиться так, что вместе с этими тварями придут совсем нежелательные гости. То, что нашествие может повториться, я прекрасно знал». Потому что враги придут, скажем так, по проторенной дорожке. Не удивлюсь, что они уже начали проводить разведку и уже подыскивают место, где нанести первый удар. Я Димуру не верил. Может быть, он и правда хочет союза. Но только временного. И как только сделает все свои дела, тут же попытается меня убить. Насчет армии призванных существ он тоже погорячился. Невозможно поставить себе на службу кучу тварей. Нужен огромный магический резерв. Скорее, я поверю в то, что он хочет завладеть моим посохом. Да и мою семью в заложники взял из-за опасения, что в прямой схватке не сможем ничего сделать. Разумеется, идти к королю с такой информацией было бы глупо, пока никаких доказательств этому нет. Но не помешает узнавать новости, которые будут приходить из соседних королевств. Дипломаты из меня скверны, да и где я мог научиться сохранять невозмутимое выражение лица? К тому же у меня не совсем простой гость. Неизвестно, сколько ему лет, но по лицам он, по всей видимости, читать научился. Заключать союз с Димуром, и тем более идти под его руку, я не собирался. Сейчас раздумывал, как бы сделать так, чтобы он вышел из города, чтобы его прибить. Не хотелось тут разрушений и гибели своих людей. Димур нанес удар неожиданно. Заклинание достаточно простое. Видно, хотел впечатлить меня своей скоростью. Надо признать, что этот Макловки ничего не скажешь. С трудом отклонил заклинание в сторону. Им же убив одного из рабов этой твари, тут же поставил магический купол. А вот Димур не знал, как его сделать, поэтому он просто обрушил на меня свои заклинания в надежде, что сможет продавить защиту. Вместе с этим ко мне рванули его охранники, стараясь как можно быстрее до меня добраться и убить. Правда грохот привлек внимание моих воинов. Уже через секунду дверь распахнулась, в комнату влетела Белла и тут же сожгла одного из охранников. Правда, ей пришлось резвой ланью прыгать в сторону, чтобы не попасть под неизвестное заклинание, выпущенное в нее Димуром. «Мои воины тоже не остались в стороне и сцепились с охраной пришлого мага, не давая добраться до меня». Я был полностью поглощен схваткой с Димуром. До него быстро дошло, что он не сможет уничтожить мой магический щит. Поэтому не придумал ничего лучше, как разнести замок. Ушла тварь обрушит потолок на наши головы и сам подохнет, а потом найдет себе новое вместилище. Мне подобного не грозит. Приходилось всячески ему мешать. Радовало то, что мощные заклинания Димур просто не успевал применить. На это нужно время, которого я ему не давал. Эх, все же мало у меня мозгов, нужно было зарядить свой магический посох заклинаниями попроще, а у меня все мощные, нельзя их тут применять, а простые он тоже мог отклонить. Кстати, если я старался развеять заклинания соперника, то он не заморачивался и просто их отклонял, разнося все вокруг. Отец встал рядом со мной, сначала он пытался дать мне посох, но быстро сообразив, что он тут мне не поможет, просто замер под моим щитом. «Можно сказать, что точку в нашем противостоянии поставила моя ученица Белла». Улучила момент, и в сторону Димура полетели искры, которые обволокли его со всех сторон, заставив отвлечься. Правда, ответный удар я ему нанести не дал. А когда он снова переключился на меня, в районе его сердца образовалась сквозная дыра величиной с кулак. Белла постаралась. Несмотря на то, что Димур мог терпеть невыносимую боль, такая рана отвлекла его на ту секунду, которая мне хватило для того, чтобы создать заклинание пленения душ. а следующим я просто разнес ему голову. Конечно, описание боя длится долго, но на самом деле все произошло намного быстрее. Даже охрану не успели добить. Димур оказался шустрым малым. Только подох, а уже попытался удрать, но неожиданно для себя он как будто уперся в невидимую стену. «Нет, нет, нет!» – завопил он. «Да, да, да!» – нервно рассмеялся я. «Попался, голубчик!» Маг перевел на меня полный ненависти взгляд и попытался сплести какое-то заклинание, но безуспешно. Души не умеют применять магию, я знал это наверняка. Поняв, что ничего не выходит, попытался побить меня кулаками, но и в этом не преуспел. Его кулаки просто пролетали мимо. «Ну что, будем прощаться?» — ехидно спросил я, поднимая руку. «Погоди, не торопись!» — завопил он. «Надо же, как не хочет окончательно умирать! Я могу быть полезен!» «Чем?» — удивился я. «Мне в команду не нужны такие неудачники. Тебя убила моя ученица. А в прошлый раз я, когда только начинал свой путь мага, страшно подумать, как тебя при встрече рвут на куски опытные маги, слабак!» «Я много пожил, многое знаю», – заблажил он. «Вот сейчас это и проверим», – улыбнулся я, после чего начал плести заклинания, чтобы он не смог соврать. «Поклянись богами, что после расспросов ты меня отпустишь», – потребовал он. «Обещаю не лгать. Сначала посмотрим, насколько я буду доволен твоим рассказом, тогда и приму решение». Как оказалось, Димур уже полгода жил в соседнем королевстве за болото. Прибыл он сюда, чтобы убить меня, но когда увидел, какой у меня магический резерв, то передумал это делать, а просто решил воспользоваться. Насчет очередного вторжения он не соврал. В соседних королевствах уже вовсю работают ставленники пришлых, которые умудрились захватить тела аристократов. Сами они на нас нападать не стали, зато сделали все, чтобы состоялась война. И чтобы мы друг друга ослабили. Но они не ожидали, что все так быстро закончится. Сколько врагов уже прибыло, и где они конкретно находятся, Димур не знал. Он просто хотел урвать свой кусок, но боялся сам с этим не справиться, что вполне разумно. Правда, после вопроса, что было со мной, если б я согласился им помочь, он долго мялся, а потом сознался, что меня все равно бы убили». Дело даже не в магической книге, у него были еще, а в том, что я задел его самолюбие. Вроде бы какой-то маг, недоучка, а умудрился его убить, такого великого и непобедимого. Сейчас еще и моя ученица отличилась. После этого он начал клясться, что если я его отпущу, то больше он меня не потревожит. К разговору подключился ему отец, которому я передавал все, что говорила душа Димура. Допрашивали мы его около двух часов, и рассказано нам сильно не понравилось. Все идет к тому, что нужно снова готовиться к войне.